Глава шестнадцатая. И тут он весь такой из себя, при костюме, а Николай Васильевич ему и руку жмет, и что-то на ухо шепчет. Кажется, кроме нашего Семы он никого не удостоил такой чести, правда, Ром? Вот тебе и Семен. Экспрессивно размахивая руками, Юлька рассказывала Марьям о встрече президента с Красновым в театре. А я говорил, что непростая у него база, и он. Парень непростой, вставил свои пять копеек сиваков, начальник местной полиции и, по совместительству, бывший Веткин муж. Тот ехал по каким-то своим делам и решил остановиться позавтракать в устричном баре Мариам, где уныло пили свой кофе и неудавшиеся вчерашние переговорщики. Ох, как мне нравится эта загадочность, пропела Ветка, задрала руки над головой и потянулась сладко, как кошка. Дуня на секунду отвлеклась от разглядывания крохотной малышки, что будто не замечая поднятого взрослыми шума, спала в специальной переноске, поставленной на стол. Чувствуя, как внутри вновь поднимается осевшая была ревность, Дуня решила, что пора сменить тему. «Какая же она все же красавица, Марьям! Так бы ее и съела! Щечки эти сахарные! Реснички какие, как метелки!» Я никогда таких длинных ресниц не видела. Наверное, это что-то армянское. Ветка. Я просто констатирую факт. Никто же не будет отрицать, что малышка наполовину армянка. Кравец, может, и старался передать свои гены, но вверх логично взяли гены Мариам. А вот и нет, рассмеялась та. Нана, блондинка. Шутишь. Клянусь. Дверь, ведущая в зал, открылась. И в нее, топая ногами, чтобы сбить сапог, налипший снег, вошел Кравец. «Я все выгрузил, детка!» «Ты мой герой!» — Мариам поманила мужа рукой. А когда тот подошел, подарила ему жаркий поцелуй благодарность. Смотреть на этих двух было одно удовольствие. От них исходила настолько плотная аура счастья, что она будто накрывала собой все вокруг. В ней растворялись даже досада от неудавшегося разговора с президентом и отвратительное настроение, на которое не могли повлиять ни вкусный завтрак, ни приближающийся Новый год, ни праздничные огни, ни веселая музыка по случаю, ни даже отличная компания, что собралась в баре. Что я должен перетаскивать, чтобы заслужить продолжение? На загорелом лице кравца блеснула широкая белоснежная улыбка. «Стухни! Тебе еще пару месяцев ничего не светит!» — подал голос Тамерлан. Тот явился аккурат после ночной смены и прикорнул на диванчике в углу. А вот сейчас, похоже, проснулся. Склокоченный и, кажется, еще более язвительный, чем обычно. «Шах и мат, Жень!» — улыбнулась Ветка. «С доктором не поспоришь!» «Да еще как!» «Ну-ка, аргументируй!» «У доктора большие проблемы с фантазией, а у нас с моей обожаемой женушкой таких проблем нет. Она у меня еще та затейница». «Женя!» Мариам вспыхнула, щелкнула Кравца по лбу и сделала вид, что крайне озабочена складками на одеяльце дочери. Кравец захохотал. Обхватил жену за талию и снова, что из силы, прижал к себе. Возражать против такого произвола Мариам в себе сил не нашла. Напротив, она с удовольствием потёрла щекой о грудь мужа и, явно наслаждаясь происходящим, зажмурилась. Дуня наблюдала за друзьями, не дыша. Поймала Юлькин взгляд, смутилась, И снова уставилась на малышку, которая как раз открыла темные мутные глазки. «Хочешь ее подержать?» «Нет», — испугалась Дуня, — «я, наверное, и не умею». Ей действительно никогда раньше не доводилось иметь дело с детьми. У нее не было ни младших сестер, ни старших, которые могли бы подарить племянников, да и в семьях ее друзей детьми не спешили обзаводиться. В Европе никто с этим не спешил. Все умеют, это у нас в крови. Вот, смотри, только головку придерживай». Мариам вложила в руки Дуни дочь. Страшно волнуясь, та машинально подхватила малышку под спинку. Головка Наны удачно легла на сгиб локтя. «Слушай, я как будто и впрямь это делала тысячу раз», изумилась Дуня, разглядывая девчушку. «А я тебе что говорю?» – рассмеялась Марьям. «Кажется, ей у меня не очень нравится. Она просто принюхивается. Смотри, как сморщила нос. И лоб». «А когда родилась, она вообще была сморщенной, как испеченная картофелина», – посчитал нужным похвастаться Кравец. «Не слушай, папу, Нана. Ты родилась настоящей красавицей». «Так я же не спорю». Только сморщенной, как мы поняли, все дети рождаются помятыми. Еще бы проделать такой путь, решил восстановить попранный авторитет Коган. Не вслушиваясь в болтовню друзей, Дуня отошла с Наной к окну, легонько ту покачивая и напевая что-то. Тайком коснулась носом малюсенькой, чуть больше кулака головки в тонкой трикотажной шапочке. Пахла малышка совершенно особенно свежестью, молоком и счастьем, чистым, незамутненным счастьем. Дуня почувствовала, как что-то необъяснимое наполняет ее вены. Проникает в мельчайшие капилляры, в каждую клеточку. И вот этого становится так много, что кажется еще чуток, и ее сердце просто не выдержит. Погрузившись с головой в это странное состояние, Дуня пропустила мимо ушей, как у Юлисанны зазвонил телефон. Зато среагировала на знакомое имя. «Да, Семен». Где мы? У Мариам? Что? Как едет? Прямо сейчас? Ты шутишь? Мамочки, Боже мой, сколько у нас времени? Нет. Нет, говорю, Роман в офисе, я немедленно с ним свяжусь. Сёма, ты же не шутишь? Потому что если ты шутишь, я никогда тебя не прощу. Нет? И ладно. Под прицелом изумленных взглядов всех присутствующих Юля молча отбила вызов. Рука, зажатым в ней телефоном, безвольно упала вниз. И сама Юлька упала в кресло. «Что такое, Юль?» – забеспокоилась Мариам. «Случилось что?» «Дуня», – выдохнула она, схватила чей-то недопитый кофе, осушила в два глотка чашку. Откашлялась. Да что произошло, не томи. К нам едет президент. Прохрипела Быкова. Куда едет? Нахмурилась Мариам. Прямо сюда и едет? Краснов наплел ему про то, что здесь подают и лучшую в мире долму. Краснов К президенту? Сиваков растер ладонью бычью шею. Но здесь не подают долму, это устричный бар, пискнула Марьям. А где подают долму? В Рубене, конечно же. боги, нет, это правда? Президент едет в мой бар, сюда? Ну, Сёма. Ну, Сёма, я его убью, клянусь. Разве так можно? Да ты что? Он же нам такой шанс предоставил. Я со вчерашнего дня ломаю голову, как бы нам организовать встречу. Думала попытаться записаться на прием. Хотя я не уверена, что такой прием ведется. Юль, наконец отмерла Дуня. Что ты болтаешь? Мужу звони, он главный инвестор. И ты, Жень. А я что? Ты ведь тоже нехило в этот проект вложился. К тому же тебе принадлежат несколько удачных стартапов. Если в прессе не врут, Николай Васильевич тяготеет ко всяким инновациям. «Возможно, тебе удастся его заболтать, пока явится Быков. Сколько ему понадобится времени, Юль?» «Да откуда мне знать?» – возмутилась та. «Я до него вообще не могу дозвониться!» Почувствовав всеобщее волнение, Нана завертелась, недовольно поджала пухлые губки и горько заплакала. «Кажется, она проголодалась. Покормишь? Если у меня не скисло молоко от таких новостей». «Пока будешь кормить, проинструктируй Наташу по меню и хостес. Ей нужно обзвонить всех сегодняшних гостей и отменить бронь». Краснов сказал, что ресторан надо закрыть на спецобслуживание. «О, горе мне!» «Это еще что? С минуты на минуту здесь появятся спецы службы президентской охраны». «Зачем?» «С ума сошла? Им нужно убедиться, что здесь безопасно». «Дуня, ну что ты стоишь?» «Мчи за ноутом, доставай чертежи!» «Черт, да куда же запропастился мой муженек?» В зале началась полнейшая неразбериха. Дуня смотрела на это все и еще больше паниковала. Наверное, ей и впрямь следовало принести ноутбук. Там была презентация и сметы. С другой стороны, вряд ли Николай Васильевич станет углубляться в такие детали лично. Значит, ей достаточно просто рассказать о проекте в общих чертах, а потом показать все то, что уже сделано в рамках его реализации. Несмотря на всеобщую растерянность, им удалось довольно быстро все организовать. Прекрасно осознавая, как необычно то, что они затеяли, Дуня с Юль Санной решили действовать по ситуации и не придерживаться строгого формата презентации. Сама форма к ней абсолютно не располагала. Как бы это ни было странно, невероятно и, как угодно еще, визит президента прошел скорее в формате дружеской встречи. Как так вышло? Да как и все в этой жизни. Как будто иного и не могло быть. Первый удар приняла на себя Мариам. Как и положено хозяйке, она лично вышла встречать президента. А поскольку хитрюга Нанна напрочь отказалась отлипать от матери, встречать его Марьям пошла с малышкой на руках. И неожиданно именно это сдвинуло с мертвой точки беседу. Николай Васильевич поинтересовался, как ей удается совмещать бизнес и материнство. Марьям ответила, что ей помогает муж. Президент мужа похвалил, а когда морям его представила, заметил, что имя ему знакомо. Вот тогда и настал их звездный час. Уж очень Николаю Васильевичу понравилось, что Кравец продал компанию в самой Америке и вложился в строящийся здесь курорт. Какой курорт? Как? Вы что, не в курсе проекта романа Быкова? «Да-да, того самого, из аграрного сектора, который первый в списке Forbes среди миллиардеров до сорока. А вот его жена – представительница местной власти. Итак, слово за слово. В разговор был вовлечен каждый. Особенно Николая Васильевича удивило то, что практически все, кто так или иначе был связан с этим проектом – одноклассники. Он даже пошутил на эту тему, мол, круговая порука тут у вас. От ментов до главы администрации все повязаны. Юль Санна поспешила заверить, что использовать служебное положение не в ее принципах. И шутя добавила, что если так разобраться, она от этого проекта пока больше потеряла, чем приобрела. Где-то видано, чтобы любимый муж... Вместо того, чтобы дарить жене бриллианты, вкладывался в развитие края. Николай Васильевич захохотал. Согласился, что это непорядок. Пожурил подоспевшего Быкова за невнимание к жене и уткнулся так и в проект той самой крытой террасы на водопаде. «И туда сможет приходить кто угодно, без всяких входных билетов?» Для туристов входной билет будет, все-таки объект нужно на что-то содержать, но это будет весьма символичная плата. А льготники? Вход для льготников будет совершенно бесплатным. Очень по-европейски, заключил президент. Дуня взволнованно облизала губы, не до конца понимая, это комплимент ее таланту архитектора или напротив? Это неспроста. Евдокия весьма востребованный в Европе специалист. Кажется, я знаю вашего отца. Да, мы виделись в опере. Мой отец – академик Степанов. Точно. Он проектировал музей современного искусства. И не только. Насколько я могу судить, вы унаследовали его талант. Этот ресторан тоже ваших рук дело? Дуня, которая и впрямь проектировала устричный бар Мариам, кивнула. Проект хоть и был совсем маленьким, но с точки зрения архитектуры он был без ложной скромности уникальным. «Я пока не решил, что мне нравится больше, ваша архитектура или меню нашей замечательной хозяйки?» – сделал комплимент Николай Васильевич. «Я такой долмы сроду не ел». Они не стали уточнять, что рецепт той долмы здешний шеф Наталья выдумывала на ходу. По факту это была весьма специфическая долма с сетровыми и красной икрой. Барта Устричный. Никакой долмы в классическом ее исполнении здесь попросту не готовили. «Тогда может еще?» Или десерт? Удивительно, но при упоминании сладкого глаза президента загорелись. А на десерт у нас что? Все что угодно, но я бы порекомендовала Гату в виде штруделя с айвой и мороженым из красного базилика. Может, об этом еще рано было судить, но Дуня всем сердцем ощутила, что это победа. Ей нужно было перевести дух, совсем чуть-чуть. Она незаметно вышла из-за стола и юркнула в коридорчик, ведущий к туалетам, но не сделав и двух шагов, прислонилась горящим лбом к прохладной стене. Практически тут же ей на плечи опустились чьи-то руки. «Потерпи, еще немного осталось», — шепнул на ухо Семен и нежно-нежно коснулся ее виска губами. И не было сил в тот момент, момент собственного триумфа, от него отстраниться. Да и желания не было.